Часть Адмирал флота Галактической Империи, командующий окружившим из Орлона соединением Оскар фон Руэнтоль, встретил Новый год на мостике своего флагманского линкора «Тристан». На главном экране перед ним висел серебристый шар из Орлона, отделённый от него восемьюстами тысячами километров пустоты. Руэнтоль был высоким красивым мужчиной с каштановыми волосами, но наибольшее впечатление производили его разноцвётные глаза. Гитерохромия, из-за которой его правый глаз стал чёрным, а левый синим, оказала немалое влияние на всю его жизнь. Следствием этого изъяна было также и то, что его мать пыталась выколоть ему один глаз перед своим самоубийством, а отец топил себя в алкоголе. Его отец, обычно проводивший вечера, придеваясь в оконалим на втором этаже их просторного особняка, иногда спускался на первый. Стоя перед своим сыном, рядом с которым в это время не было управляющего и кормилицы, Старший Рейвенталь смотрел на него налитыми кровью глазами и говорил такие вещи, как: "Никто не хотел тебя, и лучше бы ты не рождался". Последняя остала эрефеном постоянного недовольства Оскара фон Рейвенталя, со временем он пришёл к выводу, что ему действительно не следовало рождаться, но в какой-то момент, хотя он и сам не мог сказать, когда это случилось, он ушёл от стремления к смерти и стал стараться делать всё возможное, чтобы жить, хотя прошлое оставило на нём свой отпечаток. В настоящий момент его приказов ждали два адмирала. Корнеллиус Люц и Гельмот Рененкампф. В отличие от Люца, Рененкампф привлёк внимание Роэнтеля своим нежеланием сотрудничать с молодым командующим и тем, что продолжил решительно настаивать на полномасштабном штурме из Ирлона. Роэнтель не думал, что Рененкампф некомпетентен. Райнхард фон Лоенграмм не позволил бы бесталанному человеку чем-то командовать в своей армии. Так что Рененкампф обладал достаточными тактическими и командными способностями, Вот только его кругозор по большей части ограничивался текущим боевым пространством. Он очень ценил тактические победы и не видел яса с деревьями, когда дело доходило до более грандиозных целей войны. Про себя Роентоль считал его ограниченным, впрочем, Роентоль критически относился даже к себе. Победа или поражение, превосходство или неполноценность всё это было относительно и субъективно. Атака в лоб будет бесполезной, сказал Роентоль Ранкамфу в надежде убедить его. «Если бы его можно было взять силой, Изерлан уже раз пять-шесть сменил бы хозяина. Но единственный, кому удалось это сделать, тот мошенник, который наблюдает знамя из крепости, пока мы говорим». Уже одно это заставляло Руэнтали высоко ценить вражеского командующего. У Ренан Кампфа тоже были основания для его убеждённости, до них уже дошли сообщения о том, что Миттермайер и прочие добрались до Фюззана. А при нынешнем положении вещей бесплодное противостояние с Яном Венли в Изерланском коридоре ничего им не даст. По крайней мере, они могли бы добиться славы тех, кто вернул империи крепости Зирлон, имея в своём распоряжении подавляющую мощь трёх флотов. Разве не должны они разработать стратегию более жестоких атак, сокрушив тело разом и дух врага? Всё это он и попытался выразить, но безуспешно. "Интересное мнение, но подобные действия лишь напрасный истощ счёт нашей силы, тем более что в них нет необходимости". Уловив раздражение в голосе командующего, Раненкам фаскраблённо взглянул на него. «Не могу с вами согласиться, адмирал. Если Ян Венли оставит крепость, его обвинят в содействии врагу, да и в любом случае настоящий военный до конца защищает свой пост!» «Какой в этом смысл? Наш флот уже вторгся на территорию Союза через Физанский коридор. Когда Эзерландский коридор был единственной целью военных действий, существование крепости и её защиты имели смысл. Но времена изменились. Если продолжать цепляться за крепость просто ради того, чтобы сохранить её, то это ничем не поможет Союзу в войне». Ян прекрасно всё это понимает. Кроме того, безразмещённого в крепости флота у Союза просто не было сил для ведения войны. В данный момент шансы Союза были в лучшем случае ничтожны, а без этого резерва, который мог бы хоть как-то помочь, они и вовсе стремились к нулю. Так что единственным логическим выходом было вывести флот из Эзерлона. Ренен Камф ответил на это очевидным вопросом. «Но если Союз падёт, а Эзерлон останется неприступным, разве это не позволит Яну сохранить свою репутацию незапятнанной?» «Да, будь и он таким, как вы, он думал бы именно так». Райенталь не смог скрыть презрение, и ему потребовались все силы, чтобы сохранить спокойствие. Рененкамф был верен в себе и просто не мог представить грандиозности предстоящей битвы. На стратегическом уровне Райнхард сделал бессильные тактически неприступные крепости Зерлон, проведя флот через Вязанский коридор, чем продемонстрировал свою экстраординарность. Но Рененкамф, для которого победа означала завершение тактического столкновения, был не в состоянии оценить революционного изменения обстоятельств. Понятно, почему этот белобросый мальчушка и в самом деле может захватить вселенную саничники в Но Лорентале сами по себе. В аляс сражения полных храбрых людей на стратегических тактинавителях организующих войны, происходящие на этих полях сражений, прескорбно мало. Адмирал Раненкамф, если бы это было возможно, я бы тоже предпочёл полномасштабный штурм крепости. Но наш главнокомандующий отдал другой приказ. «И мы должны ему подчиниться!» Решил вмешаться Корнеллиус Люц. Руентель стёр с лица недовольное выражение и слегка поклонился двум адмиралам. «Кажется, я перешёл к черту. Прошу прощения за свою грубость. Но рано или поздно созревший плод упадёт сам. И сейчас я не думаю, что нам стоит перетруждаться. Значит, мы прекратим атаковать Изерлан и просто окружим его?» «Нет, адмирал Люц. Это тоже не сработает. Так как даст врагам драгоценное время». Если они что-то задумали, это не значит, что мы должны позволить им спокойно заниматься подготовкой. То есть, подвергнем крепость беспокойному огню? Слишком прямолинейно. А мы, скажем так, будем использовать все имеющиеся у нас возможности. Устроенная Рвенталем атака сильно беспокоила Йона Венли. Отражая это ожесточённое наступление, ему приходилось думать и об эвакуации. Он доверил Кассельну все практические действия. Но для того, чтобы успокоить недовольство мирных жителей, которых выгнали из домов, уже успевших стать своими, требовалось нечто большее. Ян решил, что его личного обращения может оказаться достаточно, чтобы развеять их страхи. А вдруг появилась куча дел, а я не создан для сверхурочной работы. Командир 1-й космической эскадрильи крепости Эзерлон, капитан 3-го ранга Оливер Поплан, заслужил не только безмерную ненависть, но и уважение пилотов-истребителей противника. Количество сбитых м-вражеских валькирий смешавшихся с космической пылью, хватило бы на целый флот. А тех, кто попался в зубы его эскадрильи, было в 10-ро больше. Его способность объединять три одноместных истребителей-спартанцев в единое целое была новаторской в мире воздушных боёв, где индивидуальные навыки имели первостепенное значение. В будущем он войдёт в историю как первоклассный пилот, превосходный новатор в технике воздушного боя, а также невероятный развратник, но только он сам будет знать, что из этого было для него ценнее всего. После нескольких вылетов у поплана наконец появилась небольшая передышка. В офицерской столовой он вёл себя как древний защитник социализма. Когда я вернусь на Хайнан, то создам профсоюз пилотов. Я посвящу жизнь избавлению их от переутомления. Вот увидите. А мне казалось, что тот собирался всю жизнь посвятить женщинам. Я с видительным заметил Иван Конев, командующий второй эскадрильей. Несмотря на то, что Конев был осом неуступающим по планов способностях, он был порядочным человеком. словно высеченным из базальта и в отличие от своего товарища не предавался распутству пока поплам развлекался женщинами и вином конев пришёл красавор да из книг столь толстых что их легко можно было принять за словари но эти две противоположные личности составляли удивительно взаимодополняющую пару